Глава первая. Я сидела на узкой твердой кровати и смотрела в соседнюю стену. Было ли мне страшно? Очень. Но я сама виновата в убийстве лорда Таре. так что мне и нести наказание. Я сама забыла про то, что Манур должен переправить мне меч. Я совершенно выпустила из головы то самое пророчество, которое принес Паша. Там же четко говорилось, что я убью своего мужа. Но там также говорилось, что мы будем жить с ним долго и счастливо. Это как вообще? То есть меня казнят, мы с лордом встретимся в загробном мире и будем там вместе выйти по ночам на луну? Или что там по ночам привидения делают? Не выдержав, я встала с кровати и прошлась по камере туда-сюда. Блин, да тут даже и размяться-то негде. Снова села на кровать и задумалась. А как здесь вообще проходит смертная казнь? Надеюсь, что с помощью заклинания, чтобы быстро, безболезненно и сразу. Иначе я умирать не согласна. Ой, а если они это все прилюдно делать будут? Если они из казни шоу устраивают, как в древнем Риме с гладиаторами? Тогда я вообще из камеры не выйду. Лучше тут, чем становиться развлечением для дремучих магов. От размышлений меня отвлекли шаги, раздавшиеся в конце коридора. «Леди, ваш ужин!» К решетке подошел один из тех охранников, что тащили меня сюда. «С ядом!» — скривилась я. «Я не хочу есть!» «Кажется, мне удалось удивить этого высокого...» «Не знаю кого!» «Кажется, мне нужно было лучше изучать расы Межмирья, чтобы узнавать их представителей с первого раза!» «Я могу войти, леди?» Мужчина нахмурился. «Нет!» — тут же напряглась я. «Шокера у меня теперь нет!» Меч у Манура, если только арбалетик использовать, потому что все остальное может задеть и меня, а я не похожа на самоубийцу. Оставьте все за решеткой и уходите. — Но вам нужно поесть, — оторопел он. Кажется, пленники до сих пор здесь себя так не вели. Я прищурилась. — Мне и вас убить, чтобы вы от меня отстали, — рыкнула в сердцах. Вот теперь он молча поставил на выступ у дальней стены еду, и ушел, оставив меня в этом подвале одну. Ох, надеюсь, что тут нет крыс. Я их боюсь. Они могут укусить вообще-то. Хотя я их тогда просто пеной монтажной замурую. Осталась у меня в сумочке одна после ремонта у деда. Я слезла с кровати и обшарила все углы, чтобы найти норки или хотя бы щели. Ничего подобного не нашлось. Странно. Зато, поднявшись на ноги, я почувствовала, что проголодалась. Конечно. Время-то, наверное, уже за полночь перевалило. И вон она, еда. Стоит совсем недалеко, метрах в трех от решетки. Я с тоской посмотрела на тарелки с едой и вздохнула. Еще через пару часов я и с ядом их готова буду съесть. Хотя... У меня же кольцо есть, которое определяет бяку в еде. Почему бы им не воспользоваться? А как я выйду из клетки? Я подошла к двери и открыла запор. Тот легко поддался. То есть меня, очень опасную убийцу, посадили лишь под магический замок? Весело у них тут с безопасностью. Выйдя из камеры, я воровато огляделась. А вдруг меня кто-то здесь спасет? Но коридор оказался полностью пуст. Я на всякий случай прошлась вдоль других камер, но и в них никого не оказалось. Ладно. Будем считать, что в Академии еще никогда не было амагичного человека. А потому их система безопасности не рассчитана на таких людей, как я. Посмотрев на тарелки с едой, я не нашла никаких отличий с тем, как меня кормили до этого. Хорошо у них тут с пленниками обращаются. Кольцо тоже молчало. А потому я взяла в руки ложку и принялась крайне неэстетично наяривать несколько остывший, но вкусный суп. Жарко и ждало то же самое и сладкий чай. Ну вот, теперь хоть умру сытая. Вернувшись в камеру, я легла на кровать и бессовестно уснула, наплевав на собственное бедственное положение. Скинулась я, когда вновь услышала шаги. Сонно проморгалась, чтобы сфокусировать зрение, и посмотрела на все того же охранника, который ошарашенно смотрел на открытую в мою камеру дверь. Ее закрыть за собой забыла, что ли? Доброе утро, неуверенно поздоровалась я. Жир, ты не закрыл камеру? — услышала я строгий голос магистра Хевисандра. — Господин магистр, но я ее даже не открывал. Принялся оправдываться охранник. Леди отказалась от ужина. Его взгляд упал на пустые тарелки. — Спасибо. Было очень вкусно. Решила я как-то сгладить ситуацию. Две пары мужских глаз укоризненно уставились на меня. Магистр Хевисандр молча посверлил меня взглядом и покачал головой. — Чего мы еще не знаем о вас, леди? — уточнил он. Я молча пожала плечами. — Я вот манную кашу не люблю. Но зачем им это знать? — Зря молчите. Вас хочет видеть владыка, поэтому сейчас вы пойдете с нами. — Не пойду, — помотала я головой. — Лучше меня сразу тут убейте. — Леди! — возмутились оба голоса. — И почему же вы не хотите выходить из подвала? — вздохнул магистр Хивесандр. «Мне тут нравится», — сложила я руки на груди. «А что? Не говорить же им, что я не хочу, чтобы жители Мешмирья в мою сторону пальцами тыкали, когда меня будут прилюдно казнить». «Но приказ владыки — это закон для любого жителя Мешмирья», — вмешался в разговор охранник. «Я не являюсь жительницей Мешмирья», — сообщила я этим двоим. «И если меня кто-то попытается силой вывести отсюда, то я буду сопротивляться». магистр. Вы знаете мои возможности и, надеюсь, понимаете, что без жертв в этом случае не обойдется. Еще бы! Магистр же присутствовал на моих практических занятиях с боевым факультетом, где даже самые безобидные земные средства самообороны воспринимались магами как очень опасное оружие. — Но это же женщина! — фыркнул мне в ответ недалекий Жейр. — Это чудовище! Выдохнул магистр Хивесандр, закрыл дверь моей камеры на магический замок и отправился прочь. «Присмотри за ней», — велел он охраннику. «Так, кажется, магистр отправился за подмогой. Наверное, пора подготовиться». Я поднялась с кровати и принялась выкладывать имеющийся у меня арсенал. В принципе, неплохо. Я совсем забыла про сирену, несколько света шумовых гранат, перцовку и набор петард. Арбалитик я прикрепила к поясу так, чтобы им можно было сразу и воспользоваться. Это будет славная битва. Последняя в моей жизни. — Леди, что вы делаете? — закатил глаза охранник. — Готовлюсь, — коротко ответила я, пальцами расчесывая свои короткие волосы. — Но вы же фея. — Феи не могут убивать, если только взглядом. — Насмешливо сообщил мне этот идиот. — И где только таких делают? По-вашему, лорда-ректора, я взглядом убила? Я даже повернулась к нему. И я не фея. Последнее я рыкнула так, что Жейр даже отшатнулся от решетки. Я смотрела на то, как медленно до него доходит, кто я такая и что я на самом деле сделала. Но это же невозможно. Вы должны были тоже умереть, запальчиво сообщил он мне. Хочешь, тебя убью. Вот и проверим, умру я или нет после этого. «Неужели так тяжело просто отстать от меня? Он человеку уже угрожаю, потому что довел до белого коленя». Отвлек меня от дальнейших угроз топот ног. «Так, сюда явно не один человек идет, так что надо бы обратно свое добро сложить в сумку. Схватить в нужный момент я что-нибудь всегда успею». «Леди!» Дверь в камеру открылась, и магистр Хевисандр вошел в камеру. «С вами хотят побеседовать!» Я же сказала, что никуда не пойду. Последний я упихала в сумку перцовку и повернулась к магистру. Я сам. За решетку зашел высокий, беловолосый мужчина в белой мантии. Весьма молодой и симпатичный, только взгляд, как особо опасная бритва, скользил по помещению. Это у них тут архимаг какой-то такой, что ли? Леди. Склонил он голову набок, разглядывая меня. Здравствуйте. Поздоровалась я и приготовилась. «Это же меня этот человек сейчас казнить будет!» «Хм!» Блондин вскинул брови и повернулся к магистру. «Это освежает!» Хмыкнул он, когда магистр ему чуть ли не в ноги поклонился. «Присядьте, леди. Нам с вами есть о чем поговорить». «Присесть? Ладно, это вроде бы безопасно». Я осторожно села на край кровати, готовясь, если что, драться. Беловолосый мужик ухмыльнулся и присел рядом со мной. Я только сейчас поняла, что он реально огромный. Около двух метров в высоту, да еще и размах плеч немаленький. Да он меня по голове ударит, и все. Я труп. Слушаю вас, господин. Я замялась, не знаю, как его зовут. Мужчина коротко хохотнул, а я напоролась на убийственный взгляд магистра Хевисандра. А что, представлять людей надо, чтобы я тут не гадала на тюремной пыли? — Что ж, лидия Миланна Тарресан-Арн, нам и правда пришло время узнать друг о друге больше. — Я владыка Мишмирья, — сообщил мужчина и с любопытством принялся изучать выражение моего лица. — А я что? — кивнула, чуть склонила голову и принялась в ответ рассматривать моего свекра, бывшего уже правда. Кажется, лорд-ректор внешностью пошел не в отца. — Тарре, ваши... Магистр Хевисантра подавился воздухом. — Да, магистр, леди Тамиланна является законной супругой лорда Наэтарра, моего сына. Теперь беловолосый правитель с интересом уставился на декана боевого факультета академии, который вдруг закатил глаза и грохнулся в обморок. Я нахмурилась. Жалко мужика. Это же не моя бабка, чтобы вот так на полу валяться. Да и он меня сюда на работу принял и брата учиться взял. Я вздохнула, поднялась с кровати, села перед магистром на корточке и нашла в сумке аптечку, где лежал старый, добрый, неизрасходованный нашатырь, который только на орков действует как снотворная. Открыла крышку и поводила ей под носом синего лысого мужчины. Тот странно кашлянул и резко отвернул голову в сторону. Ну, сейчас в себя придет. Я вернулась на кровать и принялась смотреть, как магистр приходит в себя. — Леди Томиланна, вы очень необычная для девушки. Решил с чего-то оценивать меня владыка. Я нахмурилась. Человеку было плохо, я помогла. В этом нет ничего плохого, — пояснила я, стараясь пока не выходить из себя. — В этом-то и проблема, — вздохнул отец лорда Тарра. — При дворе вас просто сожрут за такой взгляд на миры. Я зависла на пару секунд. Потом решила, что мне все послышалось, и повернулась к Владыке. Так, вы зачем сюда пришли? – спросила прямо. Затем, чтобы вы вернули к жизни моего сына, полноценно заняли свое место третьей принцессы при дворе и начали жить ни в чем не нуждаясь, – также прямо ответил он. Мой мозг в данный момент напомнил мне картинку в калейдоскопе. Красиво, что-то меняется, но бесполезно. Вернула к жизни лорда Тарра? Но магистр Хевисандр мне сказал, что после того, как артефакт пронзил его сердце, то вернуть к жизни его уже невозможно. Не поняла я данный запрос. По всем остальным просьбам я не согласна. Владыка бледно улыбнулся. «Светлые всадники бессмертны», — не согласился он. «И вашего согласия никто не спрашивает». «Попробуйте меня заставить», — прищурилась я, приготовившись отвечать. Владыка резко поднялся с кровати и бросил. — Оставьте нас. Охранника с пришедшим себя магистром из подвала, как ветром, сдуло. Мужчина повернулся ко мне. — Мне ведь бесполезно вас пытать, леди Миланна. Я кивнула. Упрямство во мне хоть отбавляй, я болевой порог весьма высокий. Да и я же сопротивляться буду в любом случае. И убивать мне вас нет никакого смысла. Тогда я потеряю единственную возможность вернуть сына в наш мир. Рассудительно принялся он объяснять мне перспективы. — Поэтому мне ничего не останется, кроме как надавить на вас с помощью ваших близких. Я уничтожу вашего деда, где бы он ни находился. Я сотру в порошок вашего брата, который оказался соучастником убийства Ная. Ваша мать вернется графу. — Это шантаж, — прищурилась я. — У меня нет на вас других рычагов влияния, леди Торреса Нарн, — грустно усмехнулся он но у меня есть власть, с помощью которой я могу многое, в том числе и заставить вас делать то, что нужно мне. Я задумалась. Нет, подставлять родных и близких я, конечно, не хочу, но и подчиняться неадекватным приказам их правителя у меня нет никакого желания. Но я точно так же могу превратить потом жизнь вашего ожившего сына в ад, и во дворце могу устроить много примечательного в отместку за то, что меня заставили силой делать то, чего я не хочу. Не злите живущую во мне русскую женщину и попытайтесь договориться по-другому. Сложила я руки на груди. Нет, а с чего он сразу решил мне угрожать? Нормально пусть учится договариваться, ведь давить на меня бесполезно, я все равно все выкручу в свою пользу. Владыка с минуту оторопело смотрел на меня, потом прошелся пару раз по камере и тяжело вздохнул. Едва она и вернется, я выражу ему глубокое сочувствие и покаю, что был неправ, когда женил его против воли на одной конкретной фее», — заявил он. «Это он меня так оскорбить пытается. Вообще бесполезное занятие». «Хорошо. Что вы предлагаете, леди Тарреса Санарн? «Так, а что я предлагаю? Я же не дура и прекрасно понимаю, что меня рано или поздно заставят сделать так, как выгодно этому конкретному светлому всаднику. Значит, при всем этом нужно получить максимальную выгоду для себя. Во-первых, вы никогда, ни при каких условиях, не отдадите мою маму отцу. Это было первостепенным. Во-вторых, мой брат спокойно и бесплатно доучится в этой академии, а потом сместит графа Энамда из поста главы рода Лилового дома Бархатных гор, решила я. Это можно сделать, кивнул владыка. В-третьих, мой дедушка начал приручать мирунов и построил для них конюшни. Вы не будете препятствовать поставке призрачных пегасов к вашему двору и поможете развить край арнии, что находится близ хребтов Черных озер, решила я просить из-за деда. Про Рамину и земное отделение бюро находок Потеряшка я умолчала. Вдруг про них этот правитель Межмирья ничего не знает. Вот и пусть не знает и дальше. Лорд Санарн вновь разводит призрачных пегасов. Беловолосый мужчина тряхнул волосами и еще раз прошелся по камере. Сегодня же велю своему помощнику найти вашего деда и заключить договор на поставку мирунов в наши конюшни. Это все ваши условия? Вы не хотите ничего для себя? Хочу, кивнула я. Никаких ультиматумов в этом вашем дворце. У меня всегда должен быть выбор, чтобы был шанс выжить в магическом мире. — Это я уже понял, — усмехнулся он в ответ. — И еще. У меня будет еще три просьбы, которые я пока не готова озвучивать, но вы их выполните, когда я подойду к вам с ними. Решилась я на наглость. — Это будет как-то связано с моим сыном? — недоверчиво спросил он. — Нет, — помотала я головой. — С его сыном я сама как-нибудь разберусь. «Я согласен», — кивнул владыка. «А теперь собирайтесь и идемте. Нас ждут наверху». «Зачем?» — спросила я, так как собирать мне тут было нечего. «Как это зачем? Сейчас магистр Хевисантр объявит всем преподавателям, что теперь ректором Академии Мишмирья являетесь вы».